Глава 7 Запертая дверь. Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным и было результатом таких неожиданных приключений, что относительная странность того или другого даже совершенно не замечалась мною. Я последовал за Ламой, но меня нагнал Монгомери, который попросил меня не входить за каменную ограду. Я заметил тогда, что пума в своей клетке и груда багажа оставались также перед входом в загороженное место. Обернувшись назад, я увидел, что баркас был окончательно разгружен и вытащен на берег, и что старик шел к нам. «А теперь нам предстоит решить вопрос относительно этого непрошенного гостя», обратил он к Монгомери. «Что мы будем с ним делать? Он обладает научными познаниями, ответил ему последний. Мне страшно хочется поскорее приняться за дело, поработать над этим новым материалом, сказал старик, кивнув головой по направлению к Изгороди. Глаза его заблестели. Охотно верю этому, ответил Мангомери далеко не любезным тоном. Мы не можем отправлять его туда, да и не можем уделить времени для постройки ему новой хижины. «Еще меньше, конечно, можем посвятить его в наше дело». «Я совершенно в ваших руках», — сказал я. «У меня не было ни малейшего представления о том, что означало это «туда».» «Я думал о том-то», — ответил Монгомери. «Но у меня есть комната с наружной дверью». «Вот это превосходно!» — быстро прервал его старик. «И мы все трое подошли к изгороди». Мне очень досадно, что приходится окружать дело такой тайной, мистер прандик Но не забывайте, что вы здесь непрошенный гость. Наше маленькое учреждение имеет свой секрет. Нечто вроде комнаты синей бороды. На деле это не представляет ничего особенно страшного для человека с крепкими нервами. Но пока мы еще не пригляделись к вам. Понятно, сказал я. Я был бы глупцом, если бы обиделся на отсутствие доверия с вашей стороны. Его мрачный рот кривился в бледную улыбку. Он принадлежал к тому сумрачному типу людей, которые улыбаются одними углами рта и поклонился в знак признательности. Мы прошли мимо главного входа ограды. Это были тяжелые деревянные ворота, обитые железом и запертые на замок. Перед ними... Лежали наваленные груды багажа с баркаса. В углу ограды находилась небольшая дверь, которой я не заметил раньше. Старик вынул из кармана своей засаленной синей блузы связку ключей, отворил дверь и вошел. Я последовал за ним и очутился в маленькой комнате, просто, но уютно обставленной. Ее внутренняя полуоткрытая дверь выходила на мощенный двор. Эту дверь Монгомери тотчас же запер. В теневом углу комнаты висел гамак. Небольшое без окно, защищенное железной решеткой, выходило прямо на море. «Эта комната, — сказал старик, — и будет моим жилищем, а внутренняя дверь, которую, по его словам ему, для предотвращения случайностей придется запереть с той стороны, явится моей внешней границей». Он обратил мое внимание на удобное кресло, стоящее перед окном, и на целый ряд старинных книг, главным образом сочинений по хирургии и изданий греческих и латинских классиков, языки которые я понимал с трудом, стоявших на полке около гамака. Он вышел из комнаты через наружную дверь, как бы избегая еще раз отворить внутреннюю. «Мы обыкновенно здесь обедаем», — сказал Монгомери, и затем, как будто почувствовал неожиданное сомнение, быстро последовал за ушедшим. «Моро!» — услышал я, как он позвал его. В первую минуту я не обратил на это имя никакого внимания. Но, пересматривая книги, стоявшие на полке, мне невольно пришло в голову, где же раньше слышал я это имя. Я усился в кресло перед окном, вынул оставшиеся сухари и с аппетитом принялся уничтожать их. Моро. Взглянув в окно, я увидел одного из этих непостижимых для меня людей в белом, тащившего по берегу ящик с багажом. Затем я услышал, как в находившийся позади меня замок был вставлен и повернут ключ. Немного погодя, сквозь запертую дверь, до меня донеслись шум и возня, поднятые гончами, приведенными теперь с берега. Они не лаяли, а только как-то странно рычали и фыркали. Я слышал быстрый топот и лап и успокаивающий их голос Монгомери. «Таинственность, которой окружали себя эти двое людей», произвела на меня очень сильное впечатление, я задумался над этим, так же, как и над удивительно знакомым мне именем Моро. Но человеческая память — настолько капризная вещь, что я так и не мог припомнить это хорошо известное мне имя в его надлежащем соответствии. Понемногу мысли мои перешли на непостижимую странность обезображенного и закутанного в белое человека на берегу. Я никогда не видел такой походки, таких странных телодвижений, как те, при помощи которых он тащил свой ящик. Я вспомнил, что ни один из этих людей не заговорил со мной, хотя я и видел, как большинство из них по временам посматривало на меня как-то странно, украдкой, совсем не тем откровенным взглядом, какой бывает у настоящих дикарей.